То же было сделано дядей Владимира Добрыней в Новгороде. И придя в Новгород, Добрыня поставил кумира над рекою Волховом, и приносили ему жертвы новгородцы как богу. Некоторые полагают, что Владимир поступил так в пику свергнутому им Ярополку. Последний якобы благоволил к христианам, что было не по нраву языческой части дружины, и язычникам-киевлянам, которые будто бы из-за этого не оказали своему князю должной поддержки в его борьбе за киевский престол, и быстро переметнулись на сторону пришедшего из Новгорода убежденного язычника Владимира. Словом, опора на язычество, во многом демонстративная, понадобилась, согласно данной версии, для утверждения Владимиром своего статуса великого князя киевского. На утвердившись на великокняжеском престоле и продолжив усилия своих предшественников по укреплению внутренней прочности и внешнего могущества древнерусского государства, князь Владимир понял, что традиционные славянские верования опора ненадёжная, а поэтому нужна радикальная религиозная реформа. И ему самому, и его ближайшему окружению становилось всё очевиднее, что пантеон языческих богов, явившийся религиозным отражением условий жизни доклассового общества с его общинно-племенной организацией, не мог быть приспособлен для обслуживания идеологических потребностей формировавшегося феодального строя и сложившегося феодального государства. Не способствовал он и повышению международного престижа древнерусского государства, которое могло диктовать свои условия даже могущественной Византийской империи и в экономическом и политическом отношениях не уступало соседним державам, но тем не менее воспринималось последними как неполноценное, второразрядное, варварское, языческое. Поэтому и сам Киевский князь, и княжеско-боярская верхушка Киевской Руси были поставлены перед необходимостью более радикальной идеологической перестройки, чем реформы язычества. Необходимость, вызванная социальными потребностями складывавшегося феодального уклада общественной и государственной жизни, а не жаждой истинной веры, как утверждают церковные историки и современные богословы. Эта-то необходимость и заставила социальные верхи древнерусского государства приступить к организованной замене язычества христианством, именно христианством, а не какой-либо другой религией. Христианизацию Киевской Руси можно было осуществить либо с ориентацией на Рим, либо при посредстве Византии. Надо было выбирать, и выбор этот мог осуществить только сам киевский князь, как глава могущественного древнерусского государства. Но поступить следовало так, чтобы не лишиться опоры внутри страны и избежать угрозы внешней политической зависимости. Между тем ситуация в то время была сложной, особенно международная, и сложность эта носила не столько религиозно-церковный, сколько социально-политический характер. Рим к концу X века ещё не порвал с Константинополем. Такой разрыв официально оформился лишь в 1054 году, и западная модификация в вероисповедном отношении мало чем отличалась от восточной. Поэтому и автор повести временных лет вложил в уста греко-философа, якобы присланного из Византии для приобщения князя Владимира к греческой вере, следующую характеристику приходивших в Киев посланцев Папы Римского. Веры же их немного от нашей отличается. Служат на опреснах, как то и с на обладках, о которых Бог не заповедал, повелел служить на хлебе. Далее сделан намёк на отказ римских христиан причащать всех не только хлебом, телом Господним, но и вином, кровью Господней. У католиков действительно вином причащается духовенство, тогда как у православных Причащение вином распространяется и на мирян. На отрезнке были мелочью, язычникам с лавянам не очень-то и понятный. Серьёзнее были различия языкового характера. Римская церковь признавала богослужебным языком только латынь, тогда как Константинопольская допускала возможность использования для культовых целей не только греческого языка, но и местных.